Глава 5 Вечер встречи. Вот вроде рано мне испытывать какое-либо чувство ностальгии, этакой тоскливой слезы по русским березкам. Да и не делала так никогда, наоборот. Всегда мне нравилось в Германии. И Мюнхен. Это вообще город-праздник для меня. Море впечатлений, веселая тусовка таких же, как я, вольных художников. После окончания школы я училась в колледже искусств по направлению живописи, где и познакомилась со своими друзьями. Ох, как было весело! Мы развлекались, лазили по городу в поисках подходящих площадок, даже команду райтеров сколотили. Правда, особого места в тусовке не заимели, но все впереди. Может, я буду вторым Бэнкси, кто знает. Короче говоря, некогда мне на самом деле было тосковать по родине. И это хорошо. Очень хорошо. Тоска разрушает. Нехер. И потому моё состояние, когда я подошла к школе, в которой с первого по восьмой класс проучилась, было для меня странноватым, мягко говоря. Нервным каким-то. Пока шла, примечала старые места до боли знакомые. Каменную теплицу где мы в начальных классах на уроках труда перебирали семена цветов для того, чтобы их к высадке на школьном участке подготовить. Березу, возле которой постоянно фотографировались на общую фотку класса. Лестницу, наружную железную, ведущую на второй этаж к всегда закрытой двери. Что там за той дверью, мы не знали. Но догадки строили разные, от тайного кабинета директора до склада. Мы на этой лестнице тоже играли, воображая, что во дворце, и каждые десять ступенек — новая комната. А вот в том углу, под спортивной лазилкой, я торопливо отвернулась, прикусив губу, и тут же наругав себя за потерю контроля. Во-первых, губы у меня сиреневой помадой были накрашены, и вполне возможно, что и зубы теперь тоже, хотя помада стойкая, но мало ли. Во-вторых, нечего. Неважно это уже все. К крыльцу подходили люди. Много взрослых, кое-кто на солидных машинах. Они оставляли своих коней за пределами школьного двора на парковке и шли пешком. И выражения лиц у них были, ну, на мое похожие. Тоже с ностальгией и прикушенными губами. Какие мы все-таки одинаковые. Я улыбнулась и толкнула тяжелую дверь с отполированной тысячами детских ладоней и многими годами ручкой. И уже в вестибюле, вдохнув полной грудью неповторимый школьный воздух, сейчас разбавленный всеми возможными запахами от парфюма до перегара, остановилась в растерянности. Народу было полно. Они толпились, собирались в кучки, болтали, смеялись, разглядывали друг друга. Прямо в середине вестибюля стоял столик с десятиклассником, записывающим всех подошедших. Год окончания школы, литеру класса, а потом распределяющим по кабинетам. Я подошла, дисциплинированно записалась, получила удивленное разглядывание, улыбнулась хотя уже не особо ловко себя чувствовала, на меня пялились, причем не сказать, что дружелюбно. И в этом мгновение маленькая девочка Леночка, застенчивая тихоня, очень сильно хотела спрятаться, а, возможно, и убежать. Но независимый райтер, без пяти минут студент Берлинского художественного университета Эленн, Только выпрямилась и небрежно повела плечами, стягивая пальто. Пусть пялится, мне стыдиться нечего. Я сегодня была во всем черном, что очень неплохо контрастировала со светлыми волосами. Пирсинг в носу тоже сменила на черное кольцо, добавила черные здоровенные серьги в уши. Узкие рваные на коленях джинсы, грубые ботинки, тонкий трикотаж футболки с вырезом. Яркий мейк в легком намеке на гранж. Ничего особенного. Но в глаза бросалась. Ну так того и хотела. После вчерашнего демарша моих родных, решивших, что Лена все та же наивная дурочка, ребенок, я, конечно, повела себя по-детски, полностью подтвердив их выводы по мне. Но... Определённым уровнем взросления всегда считалось умение прислушиваться к себе и своему мнению, а не идти на поводу у окружающих. А потому я сделала так, как захотела сама. То есть отрубила телефон вчера вечером и ушла спать. А утром первым делом купила себе новый. С новой симкой. Правда, Витя всё равно был в курсе моих перемещений. Скотина Толик, даже не скрываясь, ходил за мной хвостом. Но мой сегодняшний вечерний выход проморгал, потому что я не только дочь криминального авторитета, но и племянница опера, умею незаметно рубить хвосты. По крайней мере, я на это очень надеялась. «Лена, это ты, что ли?» Мужской голос, довольно приятный, прозвучал практически над духом Я развернулась, разглядывая. Ну да, Павлов. Не изменился. М -м, вернее, конечно, изменился. Заматерел. Стал такой... кобелистый. Он и в восьмом классе от девчонок отбивался. А сейчас... Да, наверное, не отбивается уже. Просто трахает и выбрасывает. По крайней мере, взгляд у него был очень даже недвусмысленный. Говорящий взгляд не двадцатилетнего пацана, а вполне уже сложившегося молодого мужчины. «Привет, Вова!» Вообще Павлова звали Виктор, но почему-то все звали Вовой с первого класса. «Привет! Тебя не узнать! Очень хорошо выглядишь!» И взгляд. «Медленный, нахальный, по моей груди. Ну да, все тот же Павлов. Правда, он ко мне не подходил в восьмом, но, говорят...» «Ладно. Ты в городе давно?» «Нет, только приехала. Мы пошли к классу, болтая так, словно в школе прям дружили, общались. Мне было странновато, но прикольно». Павлов производил впечатление слегка присыщенного мажора. Не любил таких никогда. Но сейчас он, наверное, единственный, кто на меня не пялился, как на диковинку, разинув рот. Ну, еще Марина так не смотрела. Но просто потому, что видела меня до этого, первый шок прошел. А вот остальные бывшие одноклассники... Я старалась не замечать. Улыбалась, отвечала на какие-то вопросы про Мюнхен, про то, где училась и чем занималась, не вышла ли замуж, не родила ли. Вроде вопросы нейтральные, а с подколкой. Вроде взгляды дружелюбные, а с завистью. Слишком я отличалась от моих одноклассников и одноклассниц. Выделялась. Половина девчонок уже успели выйти замуж. Парочка развестись. Еще двое пришли с огромными животами, выставляя их перед собой как самое главное достижение в своей жизни. Именно они участливо интересовались у меня, не вышла ли я замуж, а чего так, не берут. А мне, отвечающий вежливо и кратко, все время хотелось сорваться и заорать. «Да вы чего, вашу мать, 20 лет!» 20 сука, лет! Какое замуж! Какое дети!» «Нет, я никогда ничего не имела против молодых мамочек, ранних браков. Да о чем говорить, если моя подружка в Мюнхене, очень крутой, кстати, райтер, Лиз, была мамой клевой двухлетней девчонки Моны. Каждый выбирает для себя. Просто я как-то отвыкла в Европе от этого стереотипа» которого даже в столице моей родины теперь нет. То, что женщина может быть реализована только в муже и детях. Мне казалось, это осталось в далеком прошлом. В представлениях моей мамы, например. Ну и бабок на лавочках. А нет. Вот оно. Во всей красе. Неприятно и глупо. Приперлась Лена. Словила кайф. Парни, бывшие одноклассники, Вдоволь, пооблизывав меня говорящими взглядами, вскоре угомонились. Болтали друг с другом, меряясь. Да хрен его знает чем. Они, кстати, остались большими детьми, чем рано обабившиеся одноклассницы. Обсуждали учебу, игры какие-то компьютерные. В общем, у меня создалось впечатление, что они все регулярно общаются, знают все друг о друге. И только я для них. Неожиданная черная лошадка. Да еще Павлов, пожалуй. Он, кстати, все это время не избегал компании, хотя ощущалось, что Вова немного другого уровня. Был дорого одет, показательно вертел на пальцы ключи от Мерса, щедро оплатил стол с выпивкой и закуской, накрытой прямо в классе. Меня от этого немного передернуло. Все же это школа. было странно Почему нельзя пойти в кафе, пригласить учителей и пойти? Там же удобнее, чем в классе, стоя, жрать бутеры со шпротами. Но вопросов я задавать не стала и предложений никаких не внесла. Ну его нафиг. И так уже смотрят странно. Порасспрашивали сначала, накинулись, а теперь начали сторониться. Всё так знакомо, Лена. На кой черт ты приперлась сюда? Зазвонил телефон. Руб. С утра скинула ему свой новый номер. Зачем-то. Я обрадовалась возможности выйти в рекреацию. Приняла вызов, подошла к окну, задумчиво разглядывая знакомый пейзаж. Сколько раз я вот так вот стояла тут. Смотрела на голые черные ветки тополей. На снег грязный, уже мартовский. Я увлекалась, смотрела. А потом подходил веник и... «Эй, Эль, ты слышишь меня?» Голос Рупа прорвался через мои воспоминания, возвращая обратно. «Эль Роуз, меня звали друзья» на английский манер. И он, Руп. «Да, конечно». «Как ты? Совсем ты меня забросила?» «Не пишешь, лайки не ставишь в инсте, а мне все так сочувствуют». Девушка в дикую Россию поехала, ее там съедят медведи. Ага, и заиграют балалайки, по-русски добавила я, поморшившись Все же Руб был таким стереотипщиком, что иногда не по себе становилось. Мне с ним все чаще становилось не по себе. Это, кстати, тоже было одной из причин, почему я рванула сюда после досрочного завершения учебы в колледже. Руб что-то говорил, как всегда, про себя, про свои эмоции и чувства. На заднем плане у него звучали музыкальные биты и смеялись люди. Тусовка. Высший свет богатых мальчиков и девочек. Они не связывали Эль Роуз с теми троуапами, что часто можно увидеть на стенах бедных кварталов Мюнхена. Да, они, собственно, там и не ходили. Я слушала рупа ловя себя на диком ощущении чужеродности. Не только там с ним, но и здесь. Как же так, Лена? Здесь же твоя типа родина. Почему ты не ощущаешь себя родной? Почему? Может, потому что подспудно? Очень хотела, ожидала... Дура ты, Лена. Неоправданные ожидания в которых только твоя вина. Надо перестать буянить и плыть против течения. Иди домой, Лена. Подключи старый номер. Ответь видите пока он не поднял всех блатных города на твои поиски. Интересно, Толик-то там как? Живой еще? Но этот вариант развития событий мне тоже не показался интересным. Вызвал отторжение. Сама мысль что сейчас приду, разденусь, приму душ, поговорю с Витей, получу от него очередной втык, лягу спать. Даже затошнило, блин. Я за размышлениями не заметила, как отключила Рупа. А может, он сам отключился? Смотрела в окно. На пейзаж, уже невидный в темном вечере, хмурой наступающей весны. На свое отражение. Лен. «Что ты тут забыла? В России? Кого забыла?» Когда рядом с моим отражением нарисовался Павлов, я даже не удивилась. Ждала чего-то такого весь вечер, шкурой ощущала. Мы все же совершенно чужие тут. Неминуемо притянулись бы. «Скучно, Лен!» — улыбнулся он. Кивнула. Сам видел, что скучно. Поехали, я тебе одно место покажу. Там весело. Я с полминуты пристально смотрела на его лицо в отражении. Что я теряю? Ничего. Усмехнулась и кивнула опять. Поехали, Павлов.